Глава 53. Со стороны работы у Зои всё было стабильно. Если будет успевать, могут добавить оклад, что было бы неплохо. Главное, чтобы она сильно не перерабатывалась, так как через месяц может уже быть заметно, что она в положении. Зоя прошла все эти декретные отпуска, причём дважды, поэтому знала, какие выплаты ей будут положены. Планировала, что если ничего не случится, доработать до самого декрета. Жить же ей будет нужно ещё почти 2 года здесь, в этой квартире, где она сейчас проживает. Они договорились с мужем, что будут жить по-прежнему на два дома. Просто одну ночь он будет ночевать у Зои, а одну она будет ночевать у него. У него его обязанности главы ордена никто не снимал, а забот в связи с этим у него хватало. Зоя и не догадывалась об этом. Конечно, они с Владимиром не выдержали и пошли смотреть на строящийся дом. в котором у Зои появилась квартира. Сама коробка была уже готова. Начались отделочные работы, которые обычно длятся дольше, чем строительство этой коробки. Дом был кирпичный, стройка была точечной, то есть не в новом месте, а среди жилого квартала. Рядом огромный парк, в шаговой доступности метро. Место, в принципе, идеальное для жизни. Она позвонила Даниилу и поблагодарила его еще раз за такой шикарный подарок. Зои Николаевна, те услуги, которые вы мне оказали, стоят этого. Ничего не может быть дороже жизни, а вы мне дважды жизнь спасли. Во второй раз и моей жене. Кстати, и жену я нашёл только благодаря вам. Надеюсь, наше сотрудничество продлится. Естественно, я буду всегда стараться решить ваши вопросы, и если личную чистку не смогу провести, договорюсь с мужем. Так у вас и муж такой же? Как вам повезло, воскликнул Даниил. и добавил, что у него снова есть вопрос, и он хотел бы завтра его обсудить по бизнесу. Тогда завтра и подъезжайте, и бумаги привозите. А вы уже знаете, что за вопрос? удивился Даниил. Примерно, ответила Зоя. На завтра в обед Даниил привёз документы. Вот, Зоя Николаевна, хочу снова начать стройку. Тут квартиры уже почти все куплены, место удачное оказалось. Да вы и сами видите. Есть два участка, вот какой будет более удачным, и искать ли мне инвестора или сам выкручусь? Зоя положила руку на один комплект документов, потом на другой, подумала. Вы кого хотели бы взять в инвесторы? Ну, есть человек один. Он уже намекал, что не против поработать. Решил у вас переспросить, ответил Даниил. И правильно что переспросили. Вы обращались к вашему школьному знакомому, когда начинали строить этот дом? Он вам очень тогда помог, помните? Ну как не помнить Зою Николаевну? Он и сейчас помогает. Так и предложите ему совместно поработать. Обычно друзей не берут в такое дело, но ведь он не совсем друг, и он очень обидится, если вы не предложите ему работать в тандеме. Деньги он найдёт, человек надёжный. Составьте толковый договор и вперёд. Хм, а я и не подумала о нём. Спасибо. А какой из участков убирать? Вспомнил Данил. Такой бы и берите, оба прибыльные, и легко пойдёт строительство и продажи. Да я вот так же думал о двух участках, но боялся не вытяну. А если поговорить со своим знакомым и тот согласится, это будет идеально. Спасибо вам, Зоя Николаевна. Да, у меня есть знакомый, нужен ему совет. Стоит перед распутьем, как поступить? Можно будет к вам на консультацию. Конечно, чем смогу, помогу. Кстати, Андрей, мой постоянный клиент теперь улыбнулась Зоя. Зоя вернулась в офис с хорошим настроением. Она видела, что Даниил, что очень нехарактерно, остался порядочным бизнесменом. Может, в дальнейшем он и поменяется, но не в ближайшее время. Прошел суд у Андрея. Адвокат мастерски провела свою работу, собрала кучу данных, речь на суде была блестящая. Адвокат истца был просто разбит в пух и прах аргументами, и дело даже не переносили. Зоя, Оно было завершено в первом рассмотрении. Андрей специально пришёл на суд, чтобы присутствовать, ведь он знал о рисках. Конечно, все вопросы в судах он решал теперь через юридическую контору и порекомендовал её паре своих знакомых. В итоге через 4 месяца пришлось добирать сотрудников, но это было потом. А сегодня после работы Зоя направилась в салон красоты. Когда она зашла в салон, там было пусто. Конечно, лето, но не до такой же степени. Девчонка на ресепшене была незнакомой. Но вопрос по какому вопросу? Парикмахер, маникюр. Зоя сказала, что посмотрит, какой мастер работает. Было два женских мастера, один мужской. В принципе, с чего начинали, к тому и вернулись. Людей не было, работники скучали. Следом зашла Инна Викторовна. Она сразу узнала Зою. Зоя Николаевна, какими судьбами? Проведать хотела. Много сил потратила, чтобы салон работал без лишних разговоров. Я хочу сделать так, чтобы к вам народ шёл. Не хочу, чтобы вы вспоминали обо мне плохо. Ой, Зоя Николаевна, сделайте, очень прошу. Да разве я ина Викторовна, лучше ничего не говорите. Вы же знаете, что я всё и без слов знаю. Отправьте девочку с ресепшена на минут 20 куда-нибудь, хорошо? Ага, сейчас. Зоя прошла по кабинетам, шепча заговор, потом нарисовала значок над входной дверью. Сегодня она использовала другой вид заговора, который и защищал от недоброжелателей, и привлекал посетителей. И сделала это не ради директрисы, а ради Николая Львовича, который хотел, чтобы Зоя помогла жене, но просить не решался, ведь тогда Зоя была очень категорична и обижена. Я всё сделала. Вы только на этот раз не хвалитесь перед подругами, потому что третьего раза не будет, сказала Зоя. Да я уж поняла это, знаю свой грех. Инна Викторовна пригласила её в кабинет и положила несколько купюр на стол. Зоя взяла половину из предложенного, положила в сумочку и попрощалась. Она вышла, и у неё стало легче на душе. Хоть и по делу она обиделась тогда, но что на глупую женщину обижаться, ведь шеф страдает. Дома, скорее всего, Инна Викторовна устраивает скандалы, а так пусть работает, пусть и не с такой прибылью. Даниил в пятницу в обед привёз своего знакомого. У того были сплошные долги, а ведь год назад был процветающий бизнесмен. Илья, вы в курсе, что я ведьма? Ну просто, чтобы не было вопросов потом, спросила Зоя у знакомого Даниила. Да, мне Даниил говорил, я нормально к этому отношусь. А что у меня? спросил мужчина. Есть у вас друг детства, с которым практически постоянно общаетесь. Вы не заметили, у кого из ваших друзей начали дела в гору идти, фирма резко процветать начала? Ну, Сашка, у меня друг закадычный, так сказать. Да, у него подъём сейчас, и я рад за него. Это хорошо, что рады. Значит, не в наказание пришло вам это, а из-за доверчивости крадник он вам сделал. Все деньги от вас ему идут. Задание вам Поищите по всей квартире или где вы живете, причем сами ищите, что-то необычное. Ищите в перчатках. Как я вижу, диван нужно смотреть. Или под ним. Найдете, отдайте прямо в руки, со словами». И Зоя написала слова на бумажной салфетке. «Это он сделал? За что?» – удивился Илья. «Он всегда такой был, вы просто не видели. И помните, отдать в руки лучше без предупреждения». Перед этим переложите всё в какой-то пакет, чтобы вы могли взять в руки и сразу уходите, не слушайте его вопли. Я вас понял, но как верить людям можно? Я же к нему как к брату. Было видно, что Илье сейчас больно и обидно.